Артур открыл глаза. Над ним был потолок, белый, с сеточками паутины в углах и круглым плафоном на шнуре. Он лежал в постели, раздетый, укрытый тонким одеялом, и солнечный луч теплой ладонью гладил его лицо. «Кей», — прошептал Артур, — «комната была очень маленькой. Стены оклеены голубыми бумажными обоями, единственное окно полуоткрыто — из него веял прохладный воздух. Из мебели лишь кровать, жесткий стул с высокой спинкой и широкий низкий шкаф темной полировки. Натуральное дерево не вязалось с общей убогостью обстановки, но Артур повидал много еще более странных мест. Кей, откидывая одеяло, повторил Артур, уже погромче. Встал, выглянул в окно, откинув легкий тюль. Комната была на втором этаже, и он не увидел ничего, кроме деревьев. темно-зеленые листва, похожие на яблоки плоды, желтый солнечный свет сквозь ветви. Артур поежился то ли от холодного ветра, то ли от дурного предчувствия. Это слишком походило на Теру. На стуле лежала его одежда. Артур натянул джинсы и подошел к двери. Коснулся створок, тоже деревянных, те качнулись. По крайней мере, он не был заперт. Очень осторожно Артур приоткрыл дверь и замер, услышав незнакомый голос. Натреснутый старческий. «Море-то мне не понравилось, да. Снега и снега, как жить-то? На прошлый год у нас снег две недели лежал. Говорят, из-за новой базы, что в горах поставили. Думали, совсем уж конец пришел, но ну, ничего. Сады померзли, первый урожай даже собирать не стали. Запахали в землю, да и с концом. Что вы говорите, ужасно!» Артур улыбнулся и прислонился к дверному косяку. Он узнал голос Кея. «Вам-то привычно, ясное дело. Если из отстойника выбрались, что уж говорить. А у вас, поди, и и не растет ничего?» «Как не растет? Ягельник, снежный виноград, самому императору поставляем». то же дело, не слишком-то убежденно», — сказал собеседник Кея. «Конечно, настоящий фрукт». А рыбку нашу куда только не отправляем с воодушевлением», — сказал Кей. «Если дело выгорит, так и вы попробуете». «Попробуем», — без энтузиазма пообещал обладатель старческого голоса. «Вы бы вот наши яблоки на морете предложили». «Еще мы планктона в этом сезоне много собрали», — перебил Кей. «И не только верхнего. Это вроде червячков маленьких. протралили дно. Столько нижнего за жаркий период развелось». Он такой, как бы тараканчики, но в воде живут. И что приятно, даже высушенные не умирают. Бросишь в стакан с водой, дашь отмокнуть — снова резвятся, черти. Артур закусил руку, чтобы не расхохотаться. За дверью наступила пауза, потом незнакомец кашлянул и робко начал. — Вот э, в моих садах... — Простите, время приема пищи, — неожиданно строго произнес Кейн. «Вера не позволяет мне совершать этот позорный акт в присутствии посторонних». «А, ну, приятного вам аппетита!» «Унижение не бывает приятным», — грустно сообщил Кей. Зашаркали торопливые шаги. Потом до Артура донеслось. «Если сынок ваш захворает, уксусом его натрите. Лучшее средство от жара, вы уж поверьте!» «Я его замариную», — мрачно пообещал Кей. Испуганно хлопнула закрывшаяся дверь. Артур трясся от сдавленного хохота. «Входи!» – донеслось из-за двери. «Поунижаемся вместе, пока еда не остыла». Артур толкнул дверь. Эта комната была куда просторнее, с мягким ковром на весь пол, длинным диваном вдоль стены, стеклянным шкафом, уставленным посудой. За круглым столом посреди комнаты сидел Кей. «Отвадил старика?» – спросил Артур. «Старуху!» Ее так просто не отвадишь. Боевая бабка. Служила акушеркой в имперском десанте. Кем? Акушеркой, сынок. Там женщин хватало. С добрым утром. С добрым утром, папа. Артур посмотрел в окно. Деревья, солнечный свет, чистое голубое небо. Где мы? Таури, как и планировали. Главный поставщик фруктов в этом секторе. Мы с Моретты торгуем рыбой и планктоном. Я уже понял. Артур попытался было сесть за стол, но Кей покачал головой. «Вон та дверь. Гигиена для моритянца превыше всего. Потом следующее На плите сковородка, в шкафу столовые приборы». Артур торопливо умылся на кухне, окна Настеж, сады до горизонта. Снял с плиты внушительных размеров сковородку. Плита оказалась то ли очень роскошной, то ли совсем древней, с открытым огнем. «И хлеб!» – крикнул из комнаты Кей. Поставив перед Кеем сковороду, Артур вновь попробовал сесть рядом. «Воспитанный юноша должен прислуживать отцу при еде», – осадил его Кей. Снял со сковороды крышку, там оказалась жареная рыба. Очень вкусная, если довериться запаху. Стоять при этом надо позади, дабы не видеть отвратительного акта жевания. Затем позволяется доесть остатки, не пренебрегая костистыми кусками. Кертис послушно стал за спиной Кеи. Ему было хорошо. Он даже готов был не пренебречь костистыми кусками. «Садись, — мягко сказал Кей, — а воспитание можешь забыть. Мы все равно не едим при посторонних». «Нам обязательно надо было быть с Моретты?» — подцепляя кусок, спросил Артур. «Можно было прилететь с Бутиса. Но, уверяю, твои обязанности понравились бы тебе еще меньше». Они быстро поели, ломая свежий батон и забивая рыбу солоноватой водой из графина. «Кей, я немного помню, как ты меня нес». Артур заколебался, но все же закончил. «Спасибо, что спас, но почему ты снял с меня куртку?» «Потому что смог натянуть ее на себя под пиджак», спокойно ответил Кей. «Синтетика почти безразмерна, это очень удобно». Артур молчал. «Мальчик», — Кей взял его за подбородок, «романтические книжки, где слабым отдают теплую одежду, укутывают в собственные тряпки, это очень красиво». Но мне нужно было дойти и дотащить тебя. Легкое обморожение ничем страшным не грозило. Врачи подлатали тебя за 20 минут, пока ты еще был без сознания. Важнее было мне сохранить способность двигаться, иначе мы вернулись бы на Теру. Согласен? Что сейчас будем делать, вопросом ответил Артур. Ты будешь отдыхать, а я полечу в столицу покупать корабль. Не корчи рожи, у них приличная транспортная сеть, я управлюсь за полдня». «Я ничего не знаю про Моретту». «Вода, лед, рыба, траулеры». «Похоже на компенсатор, куда мы вчера вляпались». «Доминирующие национальности казахи и монголы». «Это азиатские типы, очень малочисленные». «Живут также литовцы, латыши». «Кто они такие, я не знаю». «Есть небольшой анклав меклонцев». «Они занимаются ремонтом траулеров». «Религия – местный вариант единой воли с выделением пророка Нассара в богоподобную фигуру». «И все?» «Терминал в моей комнате, не пожалей пяти минут, посмотри». «Пока». Кей поднялся, шлепнул Артура по спине, направился к двери, бросив на ходу. «Далеко от дома не отходи, здесь сплошные сады, заблудишься». «Ты что, уходишь?» – в легкой панике воскликнул Артур. Кей улыбнулся ему от двери. «Арти, это самая безопасная планета в Империи. Я расскажу тебе все вечером. Пока просто поверь». «Безопасных планет не бывает». — хмуро сказал Артур в закрывшейся двери. Артур Кертис добросовестно просмотрел популярный фильм о Моретте. Это заняло полчаса, но теперь он кое-что знал о своей временной родине. Планета ему не понравилась. Там и впрямь не было ничего, кроме льда и воды». Но такие миры обычно мигрировали народы, продавшие свою прежнюю территорию или лишившиеся ее в результате экологических катастроф. Забавным был лишь тот кусок фильма, где показывали городок меклонцев, получивших по тройственному альянсу право жить на человеческих планетах. Киборги даже после тысячелетий искусственной эволюции сохранили сходство с двухметровыми ящерицами. Среди снега они выглядели несуразно, а их заметное волнение при виде холодных морей вызывало невольную жалость. Потерпев сокрушительное поражение в годы Смутной войны, меклонцы стали самыми ярыми поклонниками человеческой расы. Заменяя свои механические части приборами имперского изготовления, они предполагали слиться с людьми, странная, но поощряемая императором практика. Отключив терминал, Артур подошел к окну. Из комнаты Кея была видна не только бесконечная панорама садов, но и мерцающий барьер вокруг компенсаторной зоны. Мальчишка поежился. Он смутно помнил, как Кей взял его на руки, как нес сквозь метель. Для него, замерзающего, это был короткий миг, для Кея наверняка бесконечные часы. Потом было тепло, словно бы уже и ненужное, вызывающее лишь раздражение. Ругань Кея, чьи растерянные лица... Уколы, ванна с восстанавливающим гелем, потом еще укол, видимо, снотворное. Кей его вытащил. Правда, без колебаний, позаимствовав куртку. Это почему-то злило. «Прошу прощения!» Артур обернулся. В дверях стояла старуха. Высокая, костлявая, в короткой розовой юбке и серебристой майке. Теплый климат диктовал свою моду для всех возрастов. Седые волосы, слишком уж пышные для настоящих, украшал кокетливый цветочек. «Добрый день», — сказал Артур Овальд, примерный сын коммерсанта Сморетты. «Ну, совсем другой вид», — удовлетворенно сказала старуха. «Ночью чуть живого принесли». «Я Генриетто Фискалочи. Муж мой смотритель при климатизаторе, но ты меня зови, тетушка Фискалочи». «Спасибо, тетушка Фискалочи». «Я Артур». Бывшая акушерка имперского десанта разглядывала Артура с откровенным старческим любопытством. «Муженек, конечно, виноват», — продолжала Фискалочи. «Положено контролировать пространство над зоной, но кто ж знал, что вы прямо в отстойник угодите? Все эти экспресс-капсулы давно запретить пора. Не припомню более неудачного технического решения, разве что игла, да ее через полгода с оснащения сняли». — Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Ты поел, мальчик? Артур кивнул. Старушка вызывала у него неясное беспокойство, перемешанное с любопытством. — Если захочешь покушать, я на третьем этаже буду. Приготовлю, принесу, уйду. Обычай ваше знаю. — Строгая у вас планета, да, Арчи? — Обычная. Только я не Арчи. Меня зовут Артур. Старуха всплеснула руками. — Память, память. «Мне почти полтораста, мальчик. Пора уже, а все что-то цепляюсь». Она развернулась, собираясь уходить. «Простите, тетушка-фискалочи, я могу погулять?» — быстро спросил Артур. «Гуляй, гуляй. Фруктов нарви, не пробовал, не небось, Светки. Вы у нас гости, да и старик мой оплошал. Заблудишься, так надстойник иди, от него к дому дорожка проложена». Продолжая что-то бормотать, генрета из колодча вышло. Артур хмуро смотрел ей вслед. Ему не понравилось многое. В первую очередь то, что старушка не набросилась на нового и беззащитного слушателя с рассказом о Таурийских садах. Во вторую — упоминание об Игле. Артур увлекался моделями старых кораблей в ту пору, когда еще не начались его путешествия в сторону Грааля. Малый катер «Игла», удивительно красивый и еще более хрупкий, никогда не состоял на вооружении десантных частей. Артур прошел в свою комнату и надел рубашку. Потом, словно в знак непонятного протеста, набросил куртку. Она еще хранила форму тела Кея и стала медленно стягиваться в плечах, подгоняясь под мальчишескую фигуру.